Часть девятая Звук и свет. Глава тридцать первая Дирижабль летел быстро. Ветер и вращающийся винт несли его над каменными останками. Мертвые города внизу, эти напоминания о железнодорожном буме, походили на выцветшие участки гелеотипа. Катер смотрел на них из небольшой кабины. Их отправил в путь коллектив. Сначала запустили два отвлекающих шара с куклами вместо пилотов, и пока милиция занималась ими, взлетел настоящий дирижабль. Пилот вел его низко. Вокруг вставали городские многоэтажки. Протиснувшись между фабричными трубами бедняцких кварталов, Он избежал нападения дирижаблей-перехватчиков. Весь полет они провели в страхе перед воздушными пиратами. Но кроме бестолковых задир гитвингов до да залетных вирмов, за городом никто не нарушил их одиночество в небе. Все мысли Катора были только об Иуде. Катор гневался на Иуду. Катору был нужен Иуда, и это было в нем Неистребимо. Будь осторожен, Катер, сказал Уда на прощание и обнял его. О том, что будет делать он сам и почему остается в городе, и Уда говорить не хотел. Поспеши. Они уже вышли. Милиционеры прошли через какую-то зону и преследуют совет. Возвращайся. Когда совет повернет назад или разойдется в разные стороны, возвращайся, я буду тебя ждать. А если они не повернут, опереди их, возвращайся в город, а я буду здесь, я буду ждать. «Не будешь», — подумал Катер, — «не будешь ждать так, как я хочу, а ты знаешь как». Пилот был из переделанных. Вместо руки у него был питон, привязанный к телу. Говорил он мало. За три дня пути Катер узнал о нем лишь то, что раньше пилот служил у главаря преступной группировки, а теперь предан коллективу. — Надо спешить, — сказал Катер. — Что-то выходит из какотопической зоны. Он понимал, что создавалось впечатление, будто некий хищник из вихревого потока решил поохотиться, но поправляться не стал. Надо найти совет. Катер проверил оба зеркала. Городские стекольщики постарались на славу. Он показал их модление Дифаржа и объяснил, для чего нужны зеркала. — Сколько раз ты это делал? — спросила она. И Катор рассмеялся. — Ни разу. Но Иуда Лев объяснил мне, как. Катор смотрел вниз, сквозь многие акры воздуха, усеянные черными точками птиц и окалиной, которую разносил ветер. Под ними, словно дымный пол, клубились доживые облака. На горизонте, далеко на юге, были видны люди. Процессия растянулась на много миль. Это был авангард беглого поезда, опережавший даже землекопов и строителей мостов. «Лети мимо!» «Не приближайся!» — сказал Катер. «Пусть поймут, что от нас вреда не будет». Его сердце часто забилось. Час они летели над колонной, пока не увидели землекопов, которые убирали обломки, выравнивали и подсыпали землю, затем рабочих с отточенными до автоматизма движениями, а там и вечный поезд. Вот он. Катар смотрел на него сверху. Он видел платформы, вагоны и башни, качающиеся веревочные мосты, Разноцветные надстройки, украшения из черепов и голов, дым, который валил из всех труб, паровозных и всех прочих, и повсюду, в поезде, на поезде, вокруг поезда, сновали сотни членов совета. Полыхнул заколдованный порох, раздался выстрел. Проклятье! Они решили, что мы на них нападаем. Поворачивай, пусть проедут. Не будем торопиться. Поезд крался вперед по пути, который разворачивался перед ним и сворачивался за ним. Позади оставались мусор и шрамы на земле. Боги мои, как быстро они движутся! Так они доберутся до города через несколько недель сказал Катер. «Недель! Как медленно! Как поздно!» Кроме того, подумал он, что поезд может сделать? «Что?» Он представил себе вечный поезд, заброшенным, стареющим, отданным на расправу времени дождям, которые превратят железо в рыжую пыль, ветрам, которые развеют ее, представил, как солома и черепица почернеют и сползут с его переделанных крыш, истлеют и превратятся в перегной, сорняки разрастутся в тени платформ, их стебли пробьют твердый пол вагонов, ползучие растения опутают оси и колеса, будлея и жимолость будут царствовать вокруг пауки и дикие твари облюбуют укромные уголки. Котел остынет. Последние запасы угля лягут в землю, как когда-то. Паровозные трубы заткнет песок, принесенный ветром. Поезд станет частью пейзажа. Скалы, на которых он найдет последний приют, сохранят его очертания. Оставленная советом насыпь, превратиться в странный элемент рельефа. И, наконец, потомки нынешних членов Совета, бежавших по Каттерову на ущению от приближающейся милиции и мести Нью-Кробюзона, дети детей их детей, найдут его останки. Они набредут на диковинный холм и, раскопав его, обнаружат свою историю. За спинами самых последних переселенцев Совета на краю дикой лесистой местности виднелась огненная линия, вдоль которой что-то двигалось. Смотревшись в телескоп, Катер увидел черные фигурки. Это были люди. Совсем рядом всего в двух днях пути. О Джабер! Вот они, сказал Катер. Это они. Милиция. Когда они спустились, их уже ждали главы совета. Ангарии и Толстанок обняли катера. Потом повернулись к пилоту, и Катер увидел в глазах коллективиста слезы. Катер был переполнен сознанием важности своей миссии. Его окружили, требуя отчета о том, что творится в Нью крови зоне. Ангари пыталась взять дело в свои руки и не отпускать Катара от себя, но он не хотел оказаться с ней один на один и не собирался отдавать принесенную им весть в ее распоряжение. Он боялся могущества Ангари, идеи, которые она воплощала, были слишком сильны для него. «Слушайте, слушайте!» Кричал он до тех пор, пока шум вокруг него не утих. Милиция близко. Они прошли через какое-то пическое пятно. Через день-другой они будут здесь. В город вам нельзя. Надо бежать. Когда они наконец поняли, о чем говорит Катер, то мощное нет пронеслось по толпе, а Катер вырвался из их рук забрался на крышу вагона и затопал от ярости ногами. Горечь, грусть и что-то похожее на презрение, которое он всегда чувствовал, наблюдая политиканство Иуды и Союза, волнами нахлынули на него. Ему хотелось спасти этих людей от их собственного отчаянного желания. «Глупцы!» — закричал Катер. Он понимал, что надо бы сдержаться, но не мог. «Слушайте меня, гром вас разрази!» «У вас на хвосте сидит отряд милиции, прорвавшийся через чертово какотопическое пятно. Понимаете или нет? Они прошли весь мир туда и обратно только для того, чтобы убить вас. А в нью зоне. «Таких еще тысячи!» «Вам надо вернуться!» Катер пытался перекричать яростные вопли. «Я вам друг, друг, а не враг!» «Думаете, какого хрена я потащился в эту гребаную пустыню?» «Чтобы вас спасти!» «Вот зачем!» «Сражаться с милицией у вас не хватит сил, а уж с теми, кто и платит, и подавно!» Стайка Вирмов взлетела, чтобы осмотреться. Члены совета спорили, но к яростикатора аргумент у них был всего один. — Мы ведь побили милицию много лет назад. — Ничего подобного, — ответил он. — Эту дурацкую историю я знаю. Вы поймали их в ловушку только для того, чтобы вам хватило времени скрыться, — «А это не одно и то же. Здесь вы в степи, где бежать некуда. Сунетесь к ним, они вас убьют. Мы стали сильнее, и у нас есть свои колдуны. Не знаю, чем там вооружена милиция, но неужели вы думаете, что ваша гребаная магия мха остановит профессиональных убийц из Нью-Крови-Зона? Уходите». «Смывайтесь, разбейтесь на мелкие группы, прячьтесь, иначе вам не выжить». «А как же зеркала Иуды?» «Понятия не имею», — ответил Каттер. «Не знаю, даже смогу ли я заставить их работать». «Надо попробовать», — сказала Ангари. «И вообще лучше приготовиться. Мы не для того прошли через континент, чтобы потом бежать». Если не удалось отвязаться от них, дадим им бой. Катор смешался. Коллектив выражает свою солидарность с вами и шлет вам горячий привет, закричал вдруг пилот дрожащим голосом. Вы нужны нам. Вы нужны нам в городе и как можно скорее. Ваша борьба — это наша борьба. Приходите. «Участвуйте в нашей борьбе!» Воскликнул он, и Катер напрасно кричал, «Их борьба окончена!» Никто его не услышал. Ангария подошла к нему. Катер едва не плакал от разочарования. «Такова наша судьба», — сказала она. «История творится не по плану», — выкрикнул он. «Вы все умрете!» «Не все. И это не причина, чтобы отступать. Ты же знал, что мы не пойдем на это!» Она не ошиблась. Катер знал это с самого начала. На закате вернулись вирмы. «Их там на один вагон!» — прокричал один. Милиционеров оказалось меньше сотни. И, услышав об этом, члены совета насмешливо засвистели. Их-то было в несколько раз больше. Да, но, боги мои, дело совсем не в количестве, прокричал Катер. Думаете, они не припасли для вас? Никакого сюрприза. Вот поэтому тебе и надо приготовиться, сказала Ангари. Потренируйся с зеркалами Иуды. Совет собирал всех, кто мог сражаться. За поездом тащилась длинная вереница людей. Всем им было велено нагнать состав для большей безопасности. Рейсы тоже стали укладывать быстрее, чтобы загодя добраться до местности, где были хоть какие-то укрытия. Несколько колон вулканического происхождения, пять-шесть безводных холмов, Пользуясь накопленным за многие годы опытом, они начали готовиться к сражению. «Его цепанули», — сказал один вирм, имея в виду своего товарища-разведчика. «Выдернули прямо из воздуха. Что-то утянуло его вниз». «Ясно». Катору не представилось случая не рассказать историю коллектива, не расспросить о жизни Совета. Все происходило в страшной спешке. Он отчаянно злился, видя, как Совет готовится умирать. Его мучило ощущение того, что он не справился. Подвел Иуду. «Ты знал, что у меня ничего не получится, ублюдок. Вот почему ты все еще там». Готовишь план, чтобы запустить его после моего провала. И все же, хотя Иуда и не рассчитывал на успех его миссии, сам катер клял себя за неудачу. В ту ночь никто не спал. В темноте к поезду подтягивались отставшие. С первым светом катер и толстанок выдвинулись на позицию, забрались на двадцатифутовые каменные столбы, что вздымались в нескольких ярдах друг от друга и встали лицом к солнцу, держа в руках Иудины зеркала. Но прежде Катер разыскал Ангари и сказал ей, что она подталкивает своих сестер, граждан Совета, к самоубийству. Женщина слушала Катера с улыбкой. У наших колдунов есть то, что дал им Иуда сказала она. «У нас есть наша собственная магия, плюс то, чему обучил нас Иуда. Есть и те, кто сможет вызвать големов в местах, где он оставил ловушки. Каждая, приведенная в действие ловушка, будет отдаваться болью во всем его теле, и неважно, где будет он сам, знаю, и мы задействуем их все, по очереди». Когда подойдет милиция, нам придется. Придется. Стоя на вершине каменных стел, катер и толстанок готовились. Только что рассвело. Высоко в небе еще стояла бледная луна. Первые лучи солнца ударили в зеркала, и катер наклонил свое так, чтобы пучок отраженного света упал на отметку, нарисованную им на земле. Обученный катаром толстонок сделал то же самое, и пятна сконцентрированного света тревожными солнечными зайчиками скакали среди пыли и кустов, пока не встретились в одной точке. Сотни граждан совета готовились к бою, расходились по окопам и траншеям, устанавливали винтовки, Катер глядел на запад, откуда должна была появиться милиция. И та не заставила себя ждать. Сначала Катер видел только пыль. Он посмотрел в телескоп. Милиционеры казались ему крошечными, и их действительно было очень мало. На встречу им вылетела стая вирмов с кислотой и метательными ножами. Следом дирижабль со руким пилотом и двумя стрелками-добровольцами. Минуты складывались в часы, милиция приближалась, вирмы кружили над серой пустошью, низко летел дирижабль. Механизмы и иудяных ловушек были приведены в готовность. Колдуны бормотали заклинания. И вдруг из каменной пустыни выскочил обезумевший гражданин совета. Спотыкаясь, он подбежал к своим, но не сразу смог заговорить. Усталость и страх сковали ему язык. «Я попал в ловушку», — вымолвил он наконец. «Они захватили мою старуху. Нас было восемь. Они заставили что-то напасть на нас из-под земли». «Из-под земли! Слышите?» Человек вопил от ужаса. Люди вокруг переглядывались. «Говорил я вам, идиоты!» — подумал Катер, охваченный отчаянием. «Я предупреждал вас, ублюдков, что не все так просто, как кажется!» В двух милях от них вирмы встретились с конной милицией. Садники казались безоружными и двигались строем. Но тут произошло что-то непонятное, и вирмы один за другим попадали на землю. Несколько секунд все молчали. Потом началось: "Что? Как? Ты видел, а?" Никто пока не испугался. Люди просто недоумевали. Катер не знал, что именно случилось, но понимал, что страх не заставит себя ждать. Последний вирм Сопротивляясь, накренился в воздухе, но скоро грязной тряпкой упал на землю. По частичкам крови, которые тот оставлял, летя вниз, катер угадал воздушный тромб. Он понял, в чем дело. — Куда они деваются? — прокричал кто-то. Вирмы боролись с воздушными течениями, которые нападали на них и разрывали на куски. Дирижабль был уже рядом с милицией, и пули ровной строчкой прошили землю перед всадниками, взметнув пыль. А потом стрельба прервалась, и воздушное судно, внезапно взбрыкнув, перевернулось и заплясало вверх и вниз, как корабль в бурном море. На несколько секунд пляска остановилась, потом дирижабль начал падать, но не под действием силы тяжести. А так, словно его моторы и пропеллеры, все еще преодолевали сопротивление стихии. Невидимая рука выхватила дирижабль из воздуха и разбила на куски. Вокруг приближающейся милиции начали собираться какие-то силуэты. Они возникали то ли из воздуха, то ли из земли, то ли из пламени факелов, которые несли всадники. Вот они приблизились настолько, что можно было различить каждого. Все офицеры двигали руками, творя чары. Катор видел, что от милицейской формы остались одни лохмотья, шлемы потрескались и выщербились, а там, где их коснулся вихревой поток, кожа превратилась во что-то другое. Запекшаяся кровь и засохшая грязь покрывали лошадиные бока какотопическая зона оставила на конниках свое клеймо. Несмотря на все испытания, их все же было несколько десятков. Обезумев от пережитого, они готовились мстить беглецам, заманившим их в какотопическую зону. Неудивительно, что они были так немногочисленны и так легко вооружены. Они не нуждались ни в боевых механизмах, не в пушках, делая оружие из чего угодно, а то и прямо из материи мира. Катер видел их таинственные кнуты, смотрел, как те рассекают воздух. Он понял, что Вирмов и дирижабль сбили люфткайсты, воздушные духи невероятной силы. Против совета выслали отряд чародеев, чьим оружием становились призванные ими существа. Совет столкнулся с укротителями сверхъестественного, с заклинателями духов стеки, с элементалистами. Катер закричал своим товарищам. Он видел, что некоторые поняли, а другие от неожиданности испугались. У Железного Совета не было своих элементалистов, один человек держал в банке крохотного пленного яга духа огня размером не больше огонька от спички. У некоторых водяных были ундины, с которыми их связывал договор. Приказывать ундинам водяные не могли. И все же кое-кто понял, какая опасность угрожает совету. Элементалисты поделились на группы, Каждая готовила свое заклинание. Все правильно, думал Катер. Люди, которые умеют сражаться без оружия. Либо элементалисты, либо корсисты, только демоны чересчур ненадежны. Проклини меня, Бог. Отряд элементалистов. Одно то, что Ньюкро рискнул жизнями таких ценных магов, показывала, как важно было для правительства уничтожить совет. «Давай за дело!» — крикнул каттер толстоногу и до отказа взвел пружину метазаводного механизма. Фокусируя отраженный свет и выравнивая луч, он то и дело оглядывался через плечо на нападающих. «Кто же это будет?» думал Катер: фульмены, шаднерсы, ундины, духи молний, камня или пресной воды, а может и совсем другие, духи металла, солнца, дерева или огня, или даже те, кого причисляют к элементалям условно, духи, сотворенные историей, рожденные из ничего и ставшие реальными, примеру, дух бетона или стекла. Кого им ждать? Он уже видел, как кольца пыли движутся против ветра, вытягивая воздушные конечности Люфтгайсты. Милиция готовилась вызвать из небытия и других существ. Солнце или тьма. Маги швырнули свои факелы на землю, И пламя взвелось так словно каждый отдельный язык разросся до невероятных размеров, и вся земля осветилась, а из пожарища с криками невыразимого удовольствия полезли существа, похожие на огненных псов и обезьян. Стая Ягов, духов огня, чьи движения напоминали отчасти пульсацию, отчасти горение. Катор видел, как незнавших узды коней загнали в кораль и запели над ними заклинания, а лошади визжали по-своему, по-лошадиному. Один за другим кони падали в агонии, умирая с клюпающим звуком и выворачивались наизнанку. Жилы, мускулы и внутренние органы еще теплых трупов срывались со своих мест и складывались в окровавленных хищников, лишенных кожи, проазмов, элементалей плоти. Воздух, огонь и плоть завертелись и понеслись в животном восторге. Колдуны выхватили закаленные волжбой кнуты и защелкали ими, а перепуганные звери с вызывающим ревом поднялись на дыбы предвкушая драку. Кнуты грохотали точно ремни из толстой кожи, и электрические разряды, взлетая и падая быстрыми тенями, каждый щелчок вызывал вспышку черного света. Элементалисты бросили своих подопечных вперед. Воздух, огонь и плоть пошли в атаку. Граждане совета завизжали. Началась стрельба. Снаряды рвались в гуще духов стихий. Без далеко идущих планов, просто от страха, бойцы Совета привели в действие Иудины голем ловушки.